Лёдкая и находчивая, когда речь шла о том, как утолить наше желание, она была наделена такой женственностью, что украсила бы любой семейный очаг. В ловкости и находчивости ей не откажешь, потому что скрывать любовную связь в том месте и в то время было делом нелёгким». В глубине сада троицо вставляла нечто вроде беседки, куда можно было незаметно войти с аллеи. Некоторых свидания происходили там. Любовникам, по-видимому, полагала свободная сестра Набелы, жившая в Лексингтоне, а может, не помогала, а только смотрела с помощью пальцев на их связь, да и то после долгих уговоров, потому что Каз упоминает о бурной ссоре сестер. Словом, несколько свиданий произошло у нее. Время от времени Дункану Трайсу приходилось уезжать из города по делам, и Кас поздно ночью впускали в дом, даже тогда, когда там гостили отец и мать Аннабеллы, и Кас в буквальном смысле слова лежал в постели Дункана Трайсы. Были у них и другие встречи, неожиданные и непредвиденные минуты, когда они вдруг оставались вдвоем. Едва ли не каждый уголок закрылся. лыкоукромные местечки в доме моего доверчивого друга мы осквернили в то иное время даже при ярком бесстыжем свете дня, писал в дневнике КАС, и когда студент исторического факультета Джек Бёрден поехал в Лексингтон и пошел осматривать старый дом Трайсов, он вспомнил эту фразу. Город вокруг дома разросся, и сад, если не считать большого газона, был застроен, но дом содержался в порядке. Там жили люди по фамилии Миллер, гордившиеся этой старинной обителью. Они разрешили Джеку Бёрдену осмотреть свои владения. Джек Бёрден прошелся по комнате, где состояло знакомство касса с Аннабеллой и где он увидел ее глаза присвети только что зажженных свечей и где год спустя она издала громкий вздох или сдавленный стон и упала к нему в объятия потом Джек Берден осмотрел просторную переднюю с изящной лестницей наверх маленькую солнечную библиотеку и заднюю комнату, нечто вроде черной прихожей, которая вполне могла служить укромным уголком и была, кстати сказать, удобно для этой цели обставлена, стоя в тихой прохладной передней, где в полуотметку узко блестел паркет, Джек Бёрдон воображал себе Как почти семьдесят лет назад. Здесь украдкой обменивались взглядом, тихонько перешептывались, и тишину нарушило только шуршание юбок. Костюмы той поры не были приспособлены для развратов, попахах, тяжелое дыхание неосторожных стом. Ну что ж, все это было давно-давно. и Аннабелл Трайс, и Касс Мастрон, давно на том свете, а хозяйку Миссис Миллер, которая пожелала напоить Джека Бёрдена чаем, ей стило, что ее дом представляет исторический интерес, хотя она и не подозревала об истинных обстоятельствах дела, никак нельзя было назвать ловкой или охотчивой. Всю свою энергию она, как видно, отдала гильдии хранительниц алтаря Епископальной церкви Святого Луки и дочерям Американской революции. Второй период истории Каса Мастерна, его любовная связь, длился весь учебный год, часть лета Касу пришлось уехать на Миссисипи, чтобы позаботиться о своей плантации, присутствовать на свадьбе сестры Лавини, вышедшей замуж за Вильлиса Бердена. молодого человека со связями, и большую часть следующей зимы, которую Касс снова провел в Лексингтоне. Но вот 19 марта 1854 года умирает в своей библиотеке в одном из укромных уголков своего дома Донкан Трайс. В груди его свинцовая пуля и величина почти с большой палец. С ним, очевидно, произошел несчастный случай. А вдова сидела в церкви прямо и неподвижно. Когда она подняла вуаль, чтобы утереть платочком глаза, лицо его, по словам Каса Мастерна, было белым как мрамор, и только на щеке горело лихорадочное пятно. Но под вуалью он различал ее приступ горящий взгляд, который сверкал в этой искусственной плотине. Кас